Глава девятая. Катастрофа. Однажды в субботу вечером Курт-Кюиз, Банебо, Гаден, Тансар, его дочерь и жена, дядя Фуршон, Вадуайе и несколько поденщиков ужинали в трактире. Луна слабо освещала слегка подмороженную землю. Первый выпавший снег стаял. Так что на земле не оставалось человеческих следов, которые обыкновенно служат уликами в случаях серьезных преступлений. Собеседники ели рагу, приготовленное из попавшегося в петлю зайца. Было весело, пили вино. Это было на другой день после свадьбы новой госпожи Гаден, и ее должны были проводить в дом мужа. Дом этот стоял неподалеку от жилища Куртквиса. Регу продавал участок земли только в тех случаях, когда он находился вдали от жилья и близко к лесу. У Куртквиса и его дуае были с собой ружья, так как они собирались провожать молодую. Вся деревня уже спала и нигде не виднелась огня. Бодрствовали только эти люди, праздновавшие свадьбу и шумевшие вовсю. В это время вошла старуха Банебо. Все на нее посмотрели. — Жена Мишо, — сказала она на ухо танцару и его сыну, — кажется, собирается родить. Сам он только что оседлал лошадь, чтобы ехать в Суланш за доктором Гурдоном. — Присаживайтесь-ка, мать! сказал танцар, уступая ей свое место у стола и ложась на одну из скамеек. В эту минуту раздался быстрый галоп лошади, скакавшей по дороге. Танцар, Курт и его дуае выскочили на улицу и увидели Мишо, проезжавшего через деревню. «Как он хорошо понимает дело!» – сказал Курт -Кьюис. Он спустился вниз от крыльца и поехал через Бланжи и по большой дороге. Это, конечно, самое лучшее. — Да, — заметил танцар, — но он повезет доктора Гурдона. Может быть, он не застанет его, — ответил Курт -Квиз. Доктора ожидали в конш к жене почтмейстера, которая в это самое время тоже беспокоит добрых людей. В таком случае он поедет по Большой Суланжской дороге в Конш. Это кратчайший путь и самый удобный для нас, — сказал Курт Кьюис. Луна светит достаточно ясно. На Большой дороге нет сторожей, как в лесу, слышно издалека. А из павильонов, там позади изгороди, где они подходят к лесу, можно подстрелить человека в спину, как кролика на пятьсот шагов. «Он проедет там около половины двенадцатого», — сказал танцар. «Ему надо полчаса, чтобы съездить в Суланши, столько же на обратный путь. Но, дети мои, если доктор Гурдон будет тоже на дороге...» «Не беспокойся об этом», — ответил Курт -Квиз. «Я буду находиться на дороге вправо от Бланжи, в десяти минутах ходьбы от тебя по направлению к Суланжу. Воду тоже будет на таком же расстоянии по направлению к Конш. И если кто покажется, почтовая карета, почта, жандармы, одним словом, кто бы то ни был, мы выстрелим в землю, дадим глухой выстрел. А если я промахнусь? Он прав, сказал Курт -Квиз. Я лучше стреляю, чем ты. Воду -е я пойду с тобой. Банебо -э заменит меня и закричит. «Будет слышнее и не так подозрительно». Все трое вернулись в трактир, где продолжалось веселье. Около одиннадцати часов Водуае, Курткюи, Тансары, вышли с ружьями, но ни одна из женщин не обратила на них внимания. Они вернулись через три четверти часа и снова принялись пить до часа ночи. Обе дочери Тансара... Их мать и старуха Бонебо -э так напоили мельника поденщиков двух крестьян и старого фуршона, что все они свалились с ног и храпели, когда выходили четверо злоумышленников. Когда они возвратились, то заснувших растолкали, чтобы они видели, что каждый на своем месте. Во время этой оргии семья Мишо переживала самые ужасные минуты. У Олимпии случились ложные потуги, и ее муж, полагая, что начинаются роды, поехал в попыхах, не теряя ни минуты, за доктором. Но боли прошли тотчас же вслед за отъездом мужа, потому что ее мысль была поглощена опасностью которая может угрожать ему в этот поздний час на земле, кишевшей врагами, негодяями, готовыми на все. И эта смертельная тоска моментально притупила и заглушила физическую боль. Напрасно служанка повторяла ей, что опасения ее воображаемые. Она, казалось, не понимала ее слов, И сидела у себя в комнате около горящего камина, чутко прислушиваясь к звукам, доносившимся со двора. Волнуясь все более и более, она велела разбудить слугу, желая что-то приказать ему, но не отдала никакого приказания. Бедная молодая женщина в лихорадочном волнении прохаживалась взад и вперед по комнате. Она смотрела в окна, распахивая их, несмотря на холод, спускалась вниз, открывала наружные двери, всматривалась вдаль, прислушивалась. — Ничего не слышно, по-прежнему ничего, — говорила она себе и поднималась наверх в отчаянии. Около четверти первого она вскрикнула. — Вот он, я слышу топот его лошади. И она спустилась в сопровождении слуги, который пошел открывать ворота. — Как странно, он возвращается через Конжский лес, — сказала она. Затем она замерла, как бы под влиянием ужаса, неподвижная, потеряв голос. Слуга разделял ее ужас, потому что в бешеной скачке лошади и в звуке звенящих свободных стремян Было что-то беспорядочное, сопровождавшееся выразительным ржанием лошади, потерявшей седока. Скоро, через чур скоро лошадь прискакала к воротам, покрытая пеной, но с пустым седлом. Олимпия мрачно смотрела, как слуга отворял ворота, увидела лошадь, не произнесла ни слова и пустилась, как сумасшедшая по направлению к замку. Когда она добежала туда, то упала перед окнами генерала и закричала «Граф! Они убили его!» Этот крик был так ужасен, что разбудил генерала. Он позвонил и поднял на ноги весь дом. Стоны госпожи Мишо разрешившийся мертвым младенцем, привлекли всех к тому месту, где она лежала. Умирающую молодую женщину подняли. Она скончалась, сказав генералу. Они убили его. — Жозеф, бегите и приведите доктора. Может быть, есть еще надежда? — Нет, призовите лучше священника, потому что эта бедная женщина действительно умерла. И ребенок тоже. Господи! — Господи, какое счастье, что нет моей жены! — А вы, — сказал он садовнику, — пойдите узнать, что случилось. — Случилось то, — сказал слуга из павильона, — что лошадь господина Мишо вернулась одна, с изорванными поводьями и окровавленными ногами. На седле кровавое пятно, как будто капала кровь. — Что нам делать ночью? — спросил граф. «Разбудите Груазона, седлайте лошадей, сходите за сторожами, и мы поедем на поиски!» На рассвете восемь человек, граф, Груазон, три сторожа и два жандарма, прибывшие из Суланжа с Вахмистром, объехали всю местность. Наконец, около полудня нашли тело лесничего, лежавшего в чаще леса между Большой и Вилёфейской дорогами в конце Эксского парка, в пятистах шагах от решетки. Два жандарма тотчас поехали, один по дороге в Вилюфе за королевским прокурором, другой по дороге в Суланж за мировым судьей. В ожидании их прибытия генерал с помощью вахмистра составил протокол. На дороге было найдено место напротив второго павильона где следы показывали, что лошадь встала на дыбы. А следы карьера, как бы испугавшейся лошади, вели от этого места до опушки леса, повыше изгороди. Лошадь, уже очевидно, никем не управляемая, направилась туда. В чаще найдена была шляпа-мешо. Лошадь, очевидно, избрала кратчайшее направление, чтобы попасть в свою конюшню. Пуля попала мешов в спину и перебила позвоночный столб. Груазон и Вахмистер с чрезвычайным вниманием исследовали всю местность вокруг следов лошади на дороге, которая, очевидно, служила театром действия, как выражаются юристы, но не могли найти никаких улик. Земля чересчур замерзла, чтобы на ней могли остаться следы ног того, кто убил Мишо. Они нашли только гильзу от ружейного патрона. Когда прибыли королевский прокурор, следователь и господин Гурдон, труп был поднят и анатомирован. Обнаружилось, что пуля с остатками пыжа была выпущена из солдатского ружья, а такого ружья ни у кого не было во всей бланжийской общине. Следователь господин Судри и королевский прокурор, собравшись вечером в замке, пришли к тому заключению, что надо собирать данные следствия и выжидать. Того же мнения были Вахмистер и жандармский поручик из Вилёфе. «Без сомнения, этот выстрел сделан кем-либо из местных жителей», — сказал Вахмистер. «Но у нас две общины, Бланжи и Конш» и в каждой найдется пять-шесть человек, способных на это. Тот, кого я наиболее подозреваю, Тансар, пропьянствовал всю ночь. Ваш помощник, генерал, участвовал в праздновании свадьбы. Это ваш мельник Ланглюме. Он не расставался с ними, но был так пьян, что не мог держаться на ногах. Они отвели молодую домой в половине второго, А возвращение лошади показывает, что Мишо был убит между одиннадцатью с половиной и двенадцатью часами. Четверть одиннадцатого Груазон видел всех перующих на свадьбе за столом. И в это же время господин Мишо проехал мимо в Суланж, где он был в одиннадцать часов. Его лошадь встала на дыбы между павильонами, выходящими на дорогу. Но он мог быть ранен, не доезжая бланжи, и держался некоторое время в седле. Нужно притянуть к суду по крайней мере двадцать лиц, арестовать всех подозрительных. Но эти господа знают крестьян так же хорошо, как и я. Вы можете держать их хоть год в тюрьме и добьетесь только отрицания виновности. Что сделать со всеми теми, кто был у танцара? Послали за Ланглюме, мельником и помощником генерала Монкарне, который рассказал, как провели вечер. Все были в трактире, выходили из него только на несколько минут во двор. Он вышел также с танцаром около одиннадцати часов. Говорили о луне и погоде. Ничего особенного в разговорах он не слышал. Он перечислил всех собутыльников. Никто из них не уходил из трактира. В два часа все проводили молодых до дому. Генерал порешил вместе с властями отыскать и прислать из Парижа искусного сыщика, который явится в замок в качестве работника и поведет себя так, что его надо будет рассчитать. Он начнет пьянствовать, сделается завсегдатаем в суровой зиме, и останется жить в деревне, как бы сердитый на генерала. Это был лучший способ воспользоваться какой-нибудь неосторожностью и поймать ее на лету. — Если бы мне пришлось истратить хоть двадцать тысяч франков, я все-таки открою убийцу моего бедного Мишо! — не переставал повторять генерал Монкарне. Он уехал в Париж, чтобы привести этот план в исполнение, и вернулся в январе вместе с одним из самых искусных агентов префекта полиции, который поселился в замке будто бы для того, чтобы руководить внутренними переделками и занялся браконьерством. Его притянули к суду, генерал выгнал его и вернулся в Париж в феврале месяца.